Глава 30. Кому нужно правдоподобие, если есть возможность всё отрицать? Я уставляюсь на Хадсона, потрясённая тем, что он как-то вышел из того транса, в который его погрузила кровопускательница. Я оглядываюсь, чтобы посмотреть, не она ли решила освободить его, но, похоже, она так же удивлена, как и я сама. Она быстро стирает удивление со своего лица, и я спешу встать между Хадсоном и ней, я ожидаю, что после того, что она сотворила, он попробует накинуться на неё. и остановить его можно, только преградив ему путь. Потому что при всем моем невежестве одно я знаю точно: Хадсон никогда ни за что не нападет на нее, если будет знать, что при этом могу пострадать и я. А раз так. то может быть у меня будет возможность как-то исправить дело до того как все окончательно полетит в тартарары но Хатсон совсем не так взбешен как я ожидала да он раздражен но он был раздражен и до того как она заморозила его я полагала что пробыв 15 минут статуей он будет вне себя однако вместо этого он смотрит на нас с таким видом будто ожидает ответа на какой-то вопрос Я опять оглядываюсь на кровопускательницу, и на сей раз она улыбается мне улыбкой доброй бабули. «Он ничего не помнит, дорогая». «Не помню чего?» — спрашивает Хадсон, глядя то на нее, то на меня. «Мне надо ему сказать. Он имеет право знать, что сейчас произошло. Но если я скажу, начнется светопреставление. Так что я решаю, что пока ему лучше оставаться в неведении. «Ничего», — отвечаю я. Я расскажу ему позднее, когда мы очутимся далеко от этой пещеры, и он не сможет попытаться напасть на кровопускательницу. Он будет в ярости, но он это переживет. И слава богу, что он все же не разозлил ее настолько, чтобы она решила сделать его своей жевательной игрушкой. Это беспроигрышная ситуация. Никто не проиграл, и никто не умрет. Да, я знаю, мои критерии беспроигрышной ситуации здорово снизились после того, как я стала учиться в Кэтмиле. Но сейчас не время об этом думать. «Мне все равно, что вам надо для этого сделать», — говорит кровопускательница Хатсон. «Но вы должны разорвать узы сопряжения, связывающие меня и Грейс». Она устремляет на него вопросительный взгляд. «Мне показалось, что ты только что критиковал меня за то, что я возомнила себя Богом. А вы заявляли, что если у тебя есть сила и власть, ими невозможно не злоупотреблять», — парирует он. «Так что давайте, злоупотребите своей силой и вытащите нас из этой жопы». На мгновение мне кажется, что сейчас кровопускательница не выдержит и взорвётся, — Поэтому мне очень хочется оттащить Хатсена в угол и настоять на том, чтобы он перестал испытывать ее терпение. То есть я знаю, что он не слышал нашего с ней разговора, но всё же. Он ведет себя так, будто желает, чтобы она набросилась на него. Или так, будто ему очень-очень хочется разорвать узы нашего сопряжения. Эта мысль поражает меня, словно валун, катящийся с горы. До нашего прибытия сюда я знала, что Хатсон не хочет быть моей парой, что он считает все это некой космической шуткой. Но теперь, когда мне стало известно, что ему, вероятно, всегда было суждено быть моей настоящей парой, это кажется мне чем-то вроде удара под дых. «Тебе надо научиться меня уважать», — говорит она, буравя его злым взглядом. «Дайте мне что-то такое, что можно уважать». «И я буду готов», — парирует он, устремив на нее такой же злой взгляд. «Я едва не пригибаюсь, а вдруг она сейчас сокрушит его?» Но вместо того, чтобы разорвать его на куски, пустив в ход свою тысячелетнюю силу, кровопускательница берет свой бокал, скользящей походкой идет к небольшому бару, сделанному изо льда и расположенному на противоположном конце гостиной. «И очень медленно». очень аккуратно, налив себе еще крови, пьет. Когда она опять поворачивается к нам, пламя в ее глазах притушено, хотя губы плотно сжаты, а плечи напряжены. «Итак...» — тихо говорит она и снова смотрит на нас с видом грозной кошки, играющей с маленькой мышкой. «Жуть! Вы действительно хотите разорвать...» «Узы вашего сопряжения». Я уже сомневаюсь, наполовину из-за того, что она мне сказала, наполовину потому, что инстинкт самосохранения внутри меня буквально кричит поскорее убираться отсюда. Но Хадсон полностью за и говорит. «За этим мы и явились сюда. Джексон и Грейс не заслуживают такого». «А чего заслуживаешь ты сам?» В ее устах этот вопрос звучит как угроза. «Я знаю, чего», — отвечает он. «Но большое вам спасибо за вашу заботу». Она чуть заметно пожимает плечами и гримасничает, словно говоря, "Твое сумасшествие — это не моя проблема». И говорит, «Быть может, есть один способ разорвать эти узы». «И какой же?» — спрашивает Хадсон. «Корона». «Что?» — спрашиваю я, но Хадсон, похоже, знает, о чем она толкует, поскольку меняется в лице. Ее не существует», — отвечает он. «Разумеется, она существует». Она опускает взгляд, рассматривает свои ногти. «Просто она ненадолго пропала». Ее не существует», — повторяет Хадсон. но я не так уж уверена что он прав судя по виду кровопускательницы она не блефует совсем тебе это сказал сайрус спрашивает она он не смог ей завладеть поэтому он и не хочет чтобы другие знали что она существует по моему это очень похоже на сайруса и я вижу что хатсон тоже так думает поскольку он перестает спорить. Он не готов начать задавать ей вопросы об этой самой короне, но больше не возражает. По его меркам это почти капитуляция. «А что может сделать эта ваша корона?» — спрашиваю я, по-прежнему ничего не понимая. «Считается, что корона дает тому, кто ее носит, безграничную силу», — сухо говорит Хадсон. «И все? спрашиваю я. «Всего-навсего еще большую силу?» «Выражение «всего-навсего» здесь неприемлемо», замечает кровопускательница. «Эта сила беспримерна. Некоторые говорят, что она дает тому, кто носит ее способность повелевать семью кругами». «Погодите, кругами? Наподобие того совета, в котором мы теперь вроде бы должны состоять?» Я показываю на в котором должна состоять ты, — поправляет он меня. «Да, вместе с моей парой!» Он отводит глаза. «Чёрт, Черт, черт! почему то эта ситуация становится все хуже, и я все время болтаю лишнее». «Значит, их семь?» — спрашиваю я. «Конечно, дитя моё!» «Не думала же ты, что в мире есть только пять видов сверхъестественных существ. Просто по воле случая ты принадлежишь к этому кругу». «Я понятия не имею, что мне следует на это сказать. Она еще только начала, а я уже чувствую себя как эмодзи с взрывающимся мозгом. А кто состоит в других кругах?» «Разве это имеет значение?» — язвит Хадсон. Кровопускательница не удостаивает его ответа. «Феи, русалки, эльфы, суккубы и многие другие». Сукубы, повторяю я. «Эльфы, просто бродящие по миру и не лезущие в чужие дела». «Ну, как раз эльфы очень даже лезут в чужие дела», — замечает Хадсон. «Они везде суют свой нос». «Я ожидала от него чего-то другого. Ну ладно, проехали». И эта самая корона повелевает ими всеми? Корона приносит в мир равновесие. Долгое время в руках сверхъестественных существ было сосредоточено слишком много силы. Поэтому была создана корона, чтобы обеспечить баланс. Но где существует такая сила, там всегда есть и алчность. Желание получить власть над всеми и вся. Она медленно пьет кровь. Тысячу лет назад Сайрус попытался завладеть короной, но «Ну еще бы, бормочет Хатсон. Она исчезла вместе с тем, кто ее носил. И с тех пор Сайрус ищет ее. Отыщи корону, и, возможно, ты найдешь способ разорвать узы вашего сопряжения и восстановить узы сопряжения. Grace E. Jackson